Добро пожаловать в элитный батальон взрывных пиарщиков. Вот вы и стали элитой пиара. Сейчас реально мало кто даже из опытных пиарщиков решается делать такие штуки. А вы теперь все знаете. Чтобы перейти из разряда теоретической элиты диванных войск в категорию настоящих воинов креатива, вам нужно сделать хотя бы одну пиар-акцию. У вас получится. Новичкам к тому же везет. Еще раз напомню алгоритм. Первое. Разобрались, зачем вам нужен пиар. Сделали замеры до. Второе. Придумали идеи не меньше ста. Теперь вы знаете весь арсенал креатива. Третье. Протестировали идеи. Четвертое. Придумали формат реализации. Посмотрели, сколько вы готовы вложить денег. Если серьезно вкладываетесь, делайте уличный спектакль или медиавирус. Если вообще ничего не вкладываете, делайте ньюс-джекинг или фейк. Пятое. Готовитесь к посеву. Устанавливаете мобильные приложения, пополняете балансы телефона и релиза приемников. Очевидцы тоже готовы, шаблоны писем написаны, база имейлов собрана, легенда отрепетирована. Журналистов не боимся. Шестое. Делаете акцию, фоткаете и снимаете видео. Отправляете в СМИ постепенно. Очевидец, мобильное приложение, рассылка очевидца, рассылка через релиз рассыльщики. Седьмое. Отслеживаем публикации, лучшее ставим себе на сайт. Восьмое. Отчитываемся, как провели акцию мне в любой из соцсетей. ВК или ФБ. Получаем обратную связь и готовим новую акцию. Важно поддерживать связь с такими же безбашенными людьми, которые помогли сделать этот курс. С автором, продвинутыми пиарщиками, открытыми новому предпринимателями. Для этого создано сообщество в Фейсбуке, взрывной пиар и креативная группа в Телеграм, Простор Креатив. Сделали акцию? Напишите мне о результатах личным сообщением в любой социальной сети. Я обязательно репостну акцию, если она покажется мне интересной. Если делали точно по инструкциям, то однозначно возьму к себе виртуальное портфолио и бесплатно докручу вам новую акцию. Помните, хороших новостей должно быть много. Делайте хорошие новости и пиарьте себя ярко. Все остальное значение. Не имеет. Неспортивные приемы взрывного пиара. Я ангел, честно. Просто на метле реально быстрее. Люблю говорить так. В любой непонятной ситуации раздевайся. Человек на голое тело реагирует эмоционально. Значит, можно ничего не объяснять. Просто покажи сиськи, как говорится. Вот несколько неспортивных приемов. Это не значит, что их не надо применять. Но когда вы настроены провести красивую акцию, то рассмотрите следующие варианты. Сиськи. Сервис Титиграм и его пиар только на этом построен. Сиськи, пожалуй, самый баянистый прием привлечения внимания. Но если с креативом плохо, то раздевайся. Голое, а особенно женское голое тело. Железобетонный аргумент об этом написать. Попа. Дрова царской России продавались вот так. Попа дает в цель лишь тот, кто упор наметит. Нужны вам дрова? Звоните на двадцать сорок. Довольный покупатель для нас — все. Секс и его имитация. В Самаре молодые люди днем... Сымитировали половой акт. И что вы думаете? Федеральный топ новостей. Секс в Белом доме так вообще был медиавирусом. В итоге, топ новостей Яндекса по Москве. Голый король. Стоит вам раздеться, сразу СМИ тут как тут. Так, собственно, и работают так называемые стрикеры. Голые болельщики, прерывающие матчи. На зимних курортах Сочи и Шарегеши Люди просто съезжают в купальниках и плавках с горы на лыжах и сноубордах. И все. СМИ. Море. Фоток в соцсетях. Еще больше. После этих случаев, во время мастер-класса в тусовке «Лайк», я задался вопросом, почему никто до сих пор не создал агентство, где люди могли бы заказывать голую рекламу. В итоге мы с партнерами создали агентство «Голая реклама .рф. Успеха это не возымело. Люди боялись за это платить. «Пожар». Тоже вариант, но очень опасный. Слава богу, мне после мастер-классов удалось всех отговорить от этого варианта. А то все выходят со словами «пойду чего-нибудь сожгу». Не «сожгу», а «отожгу». Сразу вспомнил выражение. Половина улик криминалистики обожжена. А я скажу так. Половина успешных взрывных пиар-акций проведена с участием голых людей. Пиар-закон десятый: в любой трудной ситуации в пиар раздевайся, не набухивайте девушек. Сразу предостерегу вас от распространенной ошибки. Как говорит тренер по соблазнению Андрей Покер, знаете самый простой способ соблазнить девушку – добухать ее. А взрывной пиар? Это не про соврать или обмануть. Никогда так не делайте. Если на дворе не 1 апреля и вы не гуру взрывного пиара, если оба фактора совпадут, тогда вы можете быть автором такого шедевра, как День дурака для журналистов. После разосланного накануне пресс-релиза все приехали посмотреть, как дураки будут прыгать в речку Неву в специально прорубленную прорубь и звонят с места события. А где дураки? Вопрос риторический. Ответа не требует. Все видно. <музыка> Заготовочки. Недавно до меня дошло, что новости можно делать не только в режиме реального времени, но и создавать их наперед. Понятно, что есть всякие стратегические планы, коммуникационная политика и все такое. Но взрывные новости тоже можно планировать. это классное чувство знать о чем все будут говорить завтра а может и не завтра в любой день когда потребуется вот случай с арестом министра улюкаева не прошло и года как стали катить бочку на медведева мол хорошо бы и его проверить и в отставку уйти и вообще хотели было все накинуться на дмитрия анатольевича а он раз и выдает шутку надо американо переименовать Варусиана. Все, мем готов. И пристальное внимание от собственной деятельности отвел, по крайней мере, информационным шумом. А критическим серьезным публикациям юмор не перебить. У меня тоже с лета 2016 года лежала такая заготовка. Подать в суд на телевидение за отупление. В ноябре пошло в народ. Я вас уверяю, каждом уважающем себя госведомстве Такие заготовочки лежат, ждут своего часа. Чуть что, какой-то накат идет, про главу или вообще, и мы странным образом замечаем, что внимание отводится к каким-то полуприкольным случаям. Примеры вы и сами легко найдете в новостях. Как какой-то прикол набирает обороты, срочно смотрите, что еще в этот день произошло. Держите свои заготовки при себе, чтобы в нужный момент переломить ход событий, вбросить. и выиграть. Если не битву, то время. Как отбиться от критики во время проведения громкой пиар-акции? Во-первых, критика — это нормально. Допустимый нижний предел критичности — 10%. Максимально допустимый и самый успешный вариант — 50%. То есть, если половине людей ваша инициатива понравилась, а другой половине ваш пиар отвратителен, поздравляю, вы добились цели. Разделили, и теперь можно властвовать умами. Во-вторых, отношение к критике чисто психологический дискомфорт. Для раскрутки бизнеса это только в плюс. Пусть ругают все, как хотят, лишь бы имя писали правильно, говорил Сальвадор Дали. Очень успешный художник, как мы помним. В еврейском анекдоте еще жестче. «Моня, ты слышал, что про тебя ужас, что говорят, когда тебя нет?» «Пусть меня хоть бьют, пока меня нет». Так что борьба с негативом в пиаре производится чисто для успокоения души. Третьих, главное правило пиарщика — «никогда не оправдывайся». Оправдываясь, вы поддаетесь на провокации. чего недоброжелатели и хотели. Правило железное. Никогда не реагировать на чужую игру. Лучше в это время начать свою новую партию. Отсюда важный принцип при подготовке пиар-акции. Готовь на себя критику сам. Жестче тебя никто не покритикует. А, так сказать, естественным комментатором уже будет нечего сказать. Когда готовите на себя критические сообщения, Критикуйте у себя второстепенные свойства. Например, в случае с футболистом Криштиану Роналду, которого обвиняли в гомосексуализме, что он и сам подтвердил, нет ничего обидного, потому что его профессиональные качества и цена на рынке не упали. Или можно критиковать новую линейку холодильников за нелепые цвета, но по техническим характеристикам у нее нареканий нет. Другой случай. Лада Приора – выпускается специально в дурацком цвете, чтобы критиковали именно его, а не ходовые свойства. Помните цвет машины, на которой ездил президент России? Так вот, цвет оттянул на себя часть критики по поводу качества сборки. Вбрасывать критику про себя во время пиар-акции можно через свои личные интервью, через третьих лиц в комментариях. Рассмотрим случай, когда негатив бьет по вам целенаправленно. Например, случился информационный наезд на вас. Лайфхак. Первое. Не надо оправдываться. Лучше заявите о своей позиции. Второе. Если комментатор — неизвестное лицо, то можно не уделять ему внимания вообще. Он только и ждет вашей реакции. Третье. Если комментатор — медийный человек, надо парировать его выпады сразу. Как парировать? еще более жестко себя критиковать. Пример. Вот вы говорите, что я коррупционер и все делаю из-за денег, а еще я пью кровь девственниц по утрам и убиваю старушек. Это часто применяется в политике. И это еще не самый грязный пример. Бывает, что в ответ на критику критикуемый начинает мочить не слова оппонента, а его самого. Вы говорите, что я не забочусь об экономике, А вы вообще лечились в психушке? Вот справка. Но я против таких методов. Для этого есть креатив. И самое важное правило. Нужно всегда про запас держать несколько красных тряпок, чтобы можно было их бросить в сложной коммуникационной ситуации. Имейте заготовки и пиар акций под рукой. И если что-то пошло не так, вбрасывайте свои наработки. Обсуждать будут уже их. а не старую тему. А как готовить акции, у вас уже есть волшебная формула и шаблоны. Если вспомнить культовые пиаровские фильмы «Хвост виляет собакой» и «Карточный домик», то там, в случае опасности для политической карьеры, лидер государства всегда начинал войну. Надеюсь, вы найдете более гуманные и менее топорные способы решения коммуникационной задачи. Весь инструментарий у вас теперь есть. Барометр Масленникова. Мегатонна. Тратиловый эквивалент. Пиар. Как-то я задумался. А если заранее оценить перспективность акции? Создать что-то типа фильтров манна. И вот что у меня получилось. Можете себя тоже проверять. Чем больше мегатонн в начинке, тем более крутая будет акция. Одна мегатонна. Первое. Парадокс. Второе. Повестка дня. Третье. Политика. Три мегатонны. Первое. Live News. Первый берет новость на сайт. Уже договорились. Три мегатонны. Второе. На события типа веселого ДТП приехали в течение получаса. Четыре мегатонны. Пять мегатонн. Первое. Топовая СМИ города описалась заранее. Пять мегатон. Второе. Животное. Секс. ДТП. ЧП. Звезда. Шесть мегатон. Третье. В акции есть какое-то движение. Действие. Шесть мегатон. Семь мегатон. Первое. Видя доказательства. Есть что подснять. Семь мегатон. Второе. Ранние аккредитации. Разослали пресс-релиз с анонсом. И через час уже пять СМИ записалось. Семь мегатон. Третье. Вам хотят заплатить за эксклюзив. Цену вы назначаете сами. Восемь мегатон. Десять мегатон. Первое. Вашу акцию хотят запретить еще до ее начала. Второе. Новость взяли на Риа Новости. Третье. К вам приехала полиция, скорая помощь, МЧС, специальные службы. Если у вас набирается 10 мегатонн, считается, что акция удалась. Это как минимум федеральный резонанс, возможно, даже международный. Как начинался взрывной пиар? Взрывного пиара, как такового в природе, не существовало. Его, можно сказать, изобрел я сам. Однако на заре пиара были принципы. которыми профи успешно играли, устанавливая свои правила. Айвели предпочитал открытость. Он выступал за общение со СМИ, устраивал пресс-конференции, формировал позитивный имидж заказчика, искусно преподнося журналистам нужную информацию. Технология, информирование общественности. В общем, был классическим пиарчиком. Кстати, работал на Рокфеллера. Родился 15 июля 1877 года в Сидартаун. Умер 9 ноября 1934 года, 57 лет, Нью-Йорк. Эдвард Бернейс делал акции без предварительного общения со СМИ вообще. Просто устраивал шоу, а газетчики к нему слетались. или безговорочно ставили его пиаровские исследования, выдавая их за тренд. И потом это реально становилось трендом: бекон на завтрак, женское курение и многое другое. Технология, манипуляция общественным сознанием. Настоящий прообраз взрывного пиарщика родился 22 ноября 1891 года в Вена Австро-Венгрия, умер 9 марта. 1995 года. США. 103 года. Еще вопросы? Взрывной пиар продлевает жизнь. Пиар по-мужски и пиар по-женски. Классический пиар — это по-женски. А взрывной — это по-мужски. Женский — он медленный, тонкий, учтивый, ненавязчиво продающий, долгоиграющий, но серый. не выдающийся. Вода камень точит. Уютный, но блин, скучный, если без разнообразия. Для первого раза, если вы пиаром никогда не занимались, сойдет. Мужской, с Безобразный, на первый взгляд. Блицкриг. Все по быстрому. Легендарно, но краткосрочно, ярко, бомбово, мощно, на храпом, самцово что ли. Для искушенной публики. которая все знает и умеет, и хочет чего-то эдакого. Кстати, взрывной пиар заказывают в основном мужчины, первые лица, мужчины и женщины в паре, которые любят риск, готовы на него идти ради больших результатов и выигрышей, герои. Женский пиар заказывают одинокие женщины, младшие научные сотрудники и, как бы чего ни случилось, люди-футляры. Ну и результаты, так себе. Совмещение? Да, возможно. Но ценой нервов, отстаивание идей до седых волос и увольнением. Но если вы первое лицо, то данные проблемы вообще вас не касаются, как и нас. В этом мы вас отлично понимаем. Бывает круто, когда специалист растет и из одной лиги переходит в другую, высшую, на мой взгляд. Женщина? становится мужчиной. Но это уже совсем другая история. Пять принципов, которые движут скандальным, страстным, красивым и эффективным пиаром. Первый. Правда — это то, во что верят люди и вы. Второй. 50% того, что происходит на ТВ-экране, И на первых полосах газет, а также в срочных новостях, грамотная инсценировка. Третий. Новости лучше делать самим, а не смотреть и не слушать их. За исключением того времени, когда это вам нужно для подготовки своей акции. Четвертый. Новости можно делать из всего, всегда и в любую погоду, и в любом количестве. Пятый. Не все новости взлетают И гарантировать взлет того или иного события может только бог СМИ. Или очень-очень-очень большие деньги. Танец. Это просто танец. Но он может быть в наряде георгиевских пчелок, в храме, на мемориале военной славы, и тогда это уже информационный взрыв. 16 друзей взрывного пиара. Очень уважаю искусство, науку, творчество. И все это, одним словом, маркетинг от Миши Чернышова. Не буду подробно разбирать каждый из предложенных терминов. Эта информация есть на сайте msk-difispr.ru и в интернете в свободном доступе. Просто назову их друзьями взрывного пиара. А вы посмотрите презентации Миши. экс-директора по маркетингу ВКонтакте, в настоящий момент занимающего такую же должность в IT-компании и одновременно в пиццерии «ДОДО». Встречи с клиентами Каждый клиент — это своя история, свои технологии, свой пиар. Но есть нечто общее на наших встречах с клиентами. Во-первых, Они спрашивают, что мы курим, пьем, употребляем. Бывает, что спрашивают так до начала встречи. Ничего. Ничего мы не курим, не пьем, не употребляем. Мозг даже под алкоголем работает не в полную силу. На меня произвела впечатление статья Олега Матвеичева «Проблема номер один». При том, что я визуал, этот текст и строгие таблички на раз отбили у меня охоту выпивать. Возможно, то же самое произойдет и с вами. Иллюстрация процесса распада мозга очень хорошо показана в фильме «Люси», когда ей принесли бокал с шампанским. Мозг – плотья, еле собрала. А что говорить о потере важных функций? Зачем себя убивать? Не понимаю. И второе. Клиенты на встречах со мной и коллегами смеются. Смеются настоящим детским восторженным смехом. Улыбаются и ржут в голос. Даже если это дорогой ресторан. На людях дорогие часы и костюмы. И приехали они на Каенах, Геликах и Ланкрузерах с водителем. Правила взрывных пиарщиков. Говорят, что у таких пиарщиков, как мы, нет моральных и этических ориентиров. Есть. Вот система координат, которой работаю лично я. Бойцовский клуб, матрица, кодекс мастера, ЖПБ, И кармический менеджмент. Первое. Не вскрываться до последнего. Держать легенду. Вспомните первое правило бойцовского клуба. Не упоминать о бойцовском клубе. Второе. Не врать, а фантазировать. Так, чтобы после вас было лучше, чем до вас. Третье. Хвалить акции коллег по цеху. Хочешь успеха и славы? Дай все это другому. Кармический менеджмент в действии. Четвертое. Ж. П. Б. Жизнь уста и бессмысленна. И только мы с вами, каждый из нас, решает, каким ее наполнить смыслом. Пятое. Я не сказал, что будет легко. Я лишь обещал открыть правду.